«Посмотрим, капитан Фракас, рыцарь бродячих комедианток», произнес молодой герцог тоном величайшего презрения. Клинки скрестились и, не отрываясь, вращались один вокруг другого с той осторожной медлительностью, которую вносят в схватку мастера шпаги, предвидя смертельный исход. Валамбрес был неравен по силе сиганьяку, Но, как полагалось человеку его ранга, он усердно посещал школы фехтовального искусства и ни одну взмокшую рубашку сменил, состязаясь под руководством лучших мастеров. Он не держал шпагу, точно метлу, как презрительно говорил Лампурт о неумелых дуэлистах, которые, по его словам, только позорят благородное ремесло. Зная, сколь опасен его противник, Молодой герцог ограничился обороной, парируя удары, но воздерживался наносить их. Он рассчитывал обессилить сиганьяка, уже достаточно утомленного штурмом замка и поединком с малартиком. Звон клинков доносился до герцога из-за двери. Вместе с тем, отражая удары барона, он левой рукой искал серебряный свисток, висевший у него на груди. Поднеся свисток к губам, он издал резкий протяжный свист. Это движение могло дорого обойтись ему. Шпага барона едва не пригвоздила его руку к рту, но герцог, хоть и запоздалым ответным парадом, успел отстранить острие, которое лишь оцарапало ему большой палец. Валамбрес вновь встал в исходную позицию. Он кровожадно сверкал глазами под стать колдунам и василиском, способным убить одним взглядом. Дьявольская усмешка кривила углы его губ, он весь светился злорадной жестокостью и наступал на сиганьяка, не подставляя себя под удары, но делая выпад за выпадом, который тот неизменно парировал. Малартик, Лампурт и Скопен с восхищением смотрели на поединок, от которого зависел исход всей борьбы, потому что тут лицом к лицу сошлись предводители обеих враждующих сторон. Скопен принес даже из соседней комнаты канделябры, чтобы соперникам виднее было сражаться. Трогательная забота. «Вельможный юнец неплохо дерется», — заметил Лампурт, беспристрастный ценитель фехтовального искусства. «Я не думал, что он умеет так обороняться». Но стоит ему отважиться на удар, и он погиб. У капитана Фракаса рука куда длиннее. А, черт! Зачем он парирует таким широким полукругом? Что я говорил? Вот шпага противника и проникла в просвет. Сейчас она заденет в ламбрезе. Нет, он отступил очень кстати». В ту же минуту послышался беспорядочный топот. Когда он приблизился, потайная дверь в панели с шумом распахнулась, и пять или шесть вооруженных лакеев ворвались в залу. «Унесите женщину и разделайтесь с этими наглецами!» — крикнул им Валамбрес. «С капитаном я справлюсь сам!» И, подняв шпагу, он ринулся на барона. Вторжение челяди ошеломило сигоньяка, устремив все свое внимание на двух лакеев, которые под защитой герцога уносили к лестнице, лишившуюся чувств Изабеллу, он стал рассеянее отражать удары и шпаговал Амбреза, задела ему запястье. Эта царапина вернула его к действительности, и он нанес решительный удар, поразивший противника в плечо над ключицей. Герцог пошатнулся. Между тем Лампурт и Скопен подобающим образом расправлялись с лакеями. Лампурт пырял их своей длинной рапирой, точно крыс, а Скопен дубасил по голове прикладом пистолета, подобранного на полу. Увидев, что господин их ранен, что он смертельно бледный, стоит, прислоняясь к стене и опираясь на эфес шпаги, подлые холопы, низкие и трусливые душонки махнули на все рукой и бросились в рассыпную. Правда, Валамбрес не был любим своими слугами, с которыми обращался как сатрап, а не как хозяин, тираня их с чудовищной жестокостью. «Ко мне, мерзавцы, ко мне!» – простонал он угасающим голосом. «Неужто вы оставите своего герцога без помощи и без защиты?» Пока происходили описанные события, Ирод со всей поспешностью, какую позволяла его комплекция, поднимался по парадной лестнице, которая с приезда в Ламбреза освещалась большим фонарем тонкой работы, висевшим на шелковом шнуре. Он очутился на площадке второго этажа в тот миг, когда Изабеллу, растрепанную, бледную, недвижимую, как покойницу, выносили лакеи. Решив, что Валамбрес убил или приказал убить девушку за стойкой отпор его посягательствам, тиран пришел в ярость и со шпагой накинулся на челеть, огорошенную неожиданным нападением. Руки у них были заняты, защищаться они не могли, и потому, бросив свою добычу, пустились на утек, словно за ними гнался сам сатана. Ирод нагнулся над Изабеллой, положил ее голову к себе на колени, прижал ладонь к ее груди и ощутил слабое биение сердца. Увидел он также, что она не ранена и дышит все глубже, мало-помалу приходя в чувство. В такой позе их застал сиганьяк, который отделался от воламбреза яростным ударом шпаги, приведшим в восторг лампурда. Барон опустился на колени перед любимой Взял ее руки и нежным голосом, который донесся до нее, как сквозь сон, сказал ей «Очнитесь, душа моя, и не бойтесь ничего, ваши друзья с вами, и никто не посмеет больше обидеть вас». Хотя Изабелла все еще не открывала глаз, по ее бескровным губам скользнула томная улыбка, а похолодевшие и влажные восковые пальцы чуть заметно сжали руку сиганьяка. Лампурт с умилением созерцал трогательную сцену, ибо любовные дела всегда интересовали его, и он почитал себя первейшим знатоком по этой части. Внезапно в тишине, наступившей после шума битвы, раздался властный звук рога. Немного погодя, он прозвучал снова, еще резче и продолжительнее. Это был зов хозяина, которому надлежит повиноваться. Послышался лязг цепей, и глухой стук спущенного моста, под сводом, как гром, прокатились колеса, и тут же в окнах, выходивших на лестницу, заплясали красные огни факелов, рассыпавшись по всему двору. С шумом захлопнулась входная дверь, и торопливые шаги гулко отозвались на лестнице. Вскоре появились четыре лакея в парадных ливреях, неся зажженные шандалы. Вид их выражал то невозмутимое и безмолвное усердие, которое отличает слуг из аристократического дома. За ними следом поднимался мужчина величественной наружности, с головы до ног в черном бархате, расшитом стеклярусом. Орден, который считают своей привилегией короли и принцы, жалуя им лишь самых заслуженных государственных мужей, красовался на его груди выделяясь на темном фоне. Дойдя до площадки, лакеи выстроились вдоль стены, словно статуи со светильниками в руках, и ни один мускул не дрогнул на их лицах, ни единый взгляд не выдал удивления, как ни странно было представшее перед ними зрелище. Пока не высказался их господин, у них не могло быть собственного мнения. Одетый в черное вельможа, Остановился на площадке. Хотя годы изрезали морщинами его лоб и щеки, покрыли лицо желтизной и посеребрили волосы, в нем все же нетрудно было признать оригинал того портрета, который так привлек взгляды Изабеллы в горести своей воззвавшей к нему как к облику друга. Это был принц, отец Валамбреза. Сын носил имя и титул по герцогскому владению, пока, согласно праву наследования, он в свой черед не сделается главой семьи. При виде мертвенно-бледной Изабеллы, которую поддерживали Ирод и Сиганьяк, принц воздел руки к небу и с глубоким вздохом произнес. Я опоздал, как не спешил явиться вовремя, и, склонившись над молодой актрисой, он взял ее неподвижную руку. На безымянном пальце этой белой, точно выточенной из алебастра руки, сверкал перстень с крупным аметистом, вид которого странным образом взволновал престарелого вельможу. Дрожащими пальцами снял он перстень с руки Изабеллы, знаком приказал одному из лакеев поднести шандал и, стараясь при более ярком свете разобрать вырезанный на камне герб, то приближал перстень к самому огню, то отводил подальше, чтобы своим старческим зрением получше разглядеть мельчайшие его подробности. Сиганьяк, Ирод и лампурт с тревогой следили, как принц меняется в лице при виде драгоценного персня, по-видимому, хорошо ему знакомого, какими лихорадочными движениями он вертит его в руках, словно не решаясь додумать до конца какую-то тягостную мысль. — Где Валамбрес? — громовым голосом крикнул он наконец. — Где это чудовище, недостойное моего рода? В кольце, снятом с пальца девушки, он без малейших колебаний узнал перстень с вымышленным гербом, которым сам некогда запечатывал письма к Корнелии, матери Изабеллы.